Номер 37. Байка. Зайди за камень. Однажды хан встретил мудрого дервиша. Хан был в хорошем настроении и разговорился со странником. «Видишь ли, в молодости я тоже все искал истину», — доверительно поделился хан с дервишем. Но теперь все дела и заботы, придворные с их интригами, да и интерес к поискам куда-то подевался. Хотя так прекрасно они были когда-то». «В чем же здесь дело?» «Смотри, хан, как великолепны вершины горы. Правда?» «Да, очень красиво. Видишь тот валун при дороге? Зайдем-ка за него и на гору полюбуемся». «Да ты что, Дервиш, в своем ли уме? Ведь если мы за него зайдем, то никакой горы больше не увидим. Валун ее загородит». «Вот и ты, хан, сам зашел туда» где не только истины не видать, но даже и желание ее искать незаметно. Мораль. Кто хочет, ищет возможность найти, кто не хочет, оправдание бездействия. Комментарий. Мы не можем выйти за пределы своей идеи о мире и реально прикоснуться к окружающей действительности. Когда мы уходим от наших моделей и представлений, то чувствуем угрозу и начинаем защищаться. Столкновение с реальностью, которая не согласуется с нашими представлениями и ожиданиями, тревожит и расстраивает. Мы не знаем, кем в действительности являемся, потому что думаем о себе в терминах своих идей и сформированных ими моделей. Мир постоянно являет нам истину. Мы же постоянно отворачиваемся от нее. Мир показывает себя таким, каков он есть. Мы же стремимся вернуться к нашим привычным объяснениям и верованиям. Каждый раз, когда реальность останавливает наши ритуалы, вырывает из привычных мыслей и хлопот, мы разочаровываемся нарушением привычек и планов. Эти переживания регулярно причиняют душевную боль. Столкновение с реальностью, которая противоречит нашим представлениям о жизни, может вызвать панику. Это происходит вследствие привычки доверять своим идеям, а не реальным фактам. И факты не мешают нам стоять на своем, даже очевидно ошибочном представлении. Мы страдаем, потому что привязаны к представлению о том, какими являются вещи и какими они могли бы быть. Только реальная и осознанная угроза для жизни выдергивает на время из омута иллюзий и повседневной суеты. Диапазон применения байки Бизнес-консультирование Семейное консультирование эффективные расстройства Терапевтические мишени Целеполагание Реализация планов